«Интерлюдия шестая. Как он?» «Плох, Герараус. Очень плохо. Появились повода для оптимизма нет». Под голову профессор Шульц, директор отделения медицинских исследований Академии, и он же главврач единственной больницы Метрополии. «89 лет. Не шутка. Начальник патрульной службы и пока неофициальный, старик зараза, не спешил утвердить указ». Приемник канцлера даже не стал в ответ лицемерно изображать вселенскую печаль по данному поводу. Как и большинство высших руководителей Рейха, он считал, что канцлер слишком уж засиделся на своем посту, учитывая сложившийся расклад, когда благодаря хитрому интриганству все силовые структуры оказались в руках Раоса, тот не считал нужным особенно скрывать свое отношение к изложенным докторам новостям. Его гораздо больше волновало другое. — Шульц, старик в силах нас сейчас принять по важному делу? — Думаю, да, Героберст. Мы как раз завершили ежедневные процедуры. Но только недолго. — Мне долго и не надо. Пусть только подпишет указ о передаче власти подыхать ко всем чертям. Чуть было не вырвался франции когда тот открывал дверь в палату. Канцлер и вправду был плох. Всегда активный и собранный сейчас он вяло возлежал на больничной койке итак так впалые в последнее время щеки валились еще больше, создавая в притухшем освещении палаты впечатление полуразложившихся остатков плоти, висящих на костях черепа. Привыкшего ко всякому за свою военную карьеру Франца аж передернуло от подобной мысли. Очень надеюсь, это последний визит к старику. Невольно подумал он. Пока все еще официальная глава государства... Медленно повернул голову на звук открывающейся двери и молча наблюдал, как в палату по одному входят посетители. Раос, его заместитель Морец, глава управления работ Ланг, даже после недавнего разноса он продолжает являться начальником второго по значимости ведомства, и последним незнакомый канцлеру молодой широкоплечий Каптман. — Пришел порадовать меня хорошими новостями напоследок, а, Франц? — Или у тебя нет? — «Хороших новостей!» — сдавлено прокаркал умирающий. Намеренный или нет, но фраза получилась зловещей и даже угрожающей. «Есть, есть, не просто хорошие, а, можно сказать, замечательные!» Франц искренне улыбнулся, так как мог вполне законно гордиться теми достижениями, о которых сейчас собирался поведать канцлеру. «Спешу представить вам нашего самого лучшего агента — Битриха Фладе» только что вернувшегося с крайне удачной операцией. «Даже так!» — немного оживился старик. «Почему я об этом ничего не знал?» «Высшая степень секретности!» — пафосно заявил глава патрульной службы. «До самого последнего момента в курсе проводимой операции были только я и майор Морец. Такова специфика нашей работы». При последних словах повержены хотя пока и не окончательно, конкурент Рауса на занятие высшей должности метрополии Ланг недовольно скривился, как будто откусил кусок горького перца. Он слишком хорошо знал о специфике многих операций соседнего ведомства, а канцлер, наоборот, заинтересованно кивнул. — Докладывай, Франц, не томи! Нам удалось внедрить Дитриха прямо в окружение валентины Кожевникова на секретную базу около Ленинска. Ржественно начал Рауз. Три месяца назад он был высажен с дирижабля возле русского поселения. Поспешил уточнить начальник разведотдела майор мориц озабоченный, чтобы истинный способ внедрения агента случайно не выпал на поверхность. Они с Францем и самим Дитрихом вчера тщательнейшим образом проработали легенду для прикрытия своих неблаговидных махинаций, Но начальник, переполненный эмоциями, позабыл упомянуть о ней. — Но как он смог натурализоваться среди низших? — удивился кастер. — Ведь он чистокровный немец, не так ли? — Разумеется, — торопливо подтвердил майор. — много лет проходила специализированную подготовку, включавшую длительное нахождение в среде русских плендах, работавших в наших лагерях. Поэтому языком противника владеет в совершенстве прекрасно ориентируются и в их обычаях. Превосходно! довольно старик даже привстал на локти. Не знал, что у нас есть специалисты такого уровня. Это была ваша инсайдива, мурец? Майор скромно кивнул. Рассказ подхватил Раус, осознавший, что увлекается не стоит. Так вот, Дитрих представился единственным выжившим из своего дальнего поселения, уничтоженного нашими штормовиками. Про деревушку, кстати, это истинная правда. Мы специально проследили, чтобы из ее жителей никто не выжил. Далее он, благодаря своим способностям, смог быстро завоевать доверие главного врага и был допущен ко всем секретам, после чего вышел на связь и вызвал подкрепление. Чтобы наши дирижабли смогли внезапно появиться на целью, он нарушил связь с постами предупреждения, о находившиеся на стоянке аэропланы взорвал. Биржабли его подобрали, а их секретный центр, план которого Дитрих нам передал заранее, разбомбили обычными бомбами, а затем химическими. Можно не смениваться, что никто не выжил. Теперь у врага нет ни превосходящего нашего оружия, ни оборудования для его производства, как нет более и соответствующих специалистов. Все было сконцентрировано там. Возбужденный радостным известием канцлер долго воспрашивал Дитриха о подробностях его миссии. Тот отвечал осторожно, боясь, что придирчивый старичок случайно подловит его на нестыковках, ведь на деле почти все изложенное Рауссом обстояло совсем не так. Однако обошлось. В конце концов, измотанный старик бессиленно откинулся на высокую подушку. — Так ты гарантируешь, Дитрих, что Кожевников погиб? Слабым голосом в очередной раз спросил канцлер. — Так точно? — Хорошо. Надо тебя наградить. Тебя и Раусе. Сделав многозначительную паузу, умирающий подал знак рукой своему секретарю. Тот поднес заранее заготовленный, видимо, документ и перо. — Причастных к операции, Франц, наградишь сам. Думаю, не обидишь. Потому что с этого момента ты, канцлер... Четвертого рейха. Старик поставил подписи и протянул бумагу раус Надеюсь, яверяю веряю митрополию в надежные руки. А теперь идите все, дайте умереть спокойно. Посетители отсалютывали бывшему уже канцлеру и вышли в коридор. Новый хозяин имперской канцелярии небрежно бросил обреченно семенившему за дело ангут. «Фердинанд, подготовь документы для сдачи должности. Завтра в управление работ придет твой преемник». И, не глядя на абсолютно раздавленного конкурента, пошел вступать во владение новым кабинетом. Морец и Дитрих, улыбнувшись Лангу, не предвещавши ничего хорошей улыбкой, последовали за начальником. Когда они остались одни, на канцлер спросил. «Дитрих, если честно, он мог выжить после бомбежки?» — Шансов мало, но я видел в жизни всякие случайности, — обтекаемый ответил тот. — Я тоже так считаю, — согласился Роуз. — Поэтому все принятые меры, постройка аэропланов и другие, остаются в силе. Ты, Георг, как новый глава патрульной службы, проследишь за этим. И чтобы оба захваченных двигателя из Академии не испортили при исследованиях А то я знаю этих ученых. — Да, и пленную девку пока оставим в живых. Чтобы ни один волос с ее головы не упал, она может еще понадобиться.